Всемирная организация здравоохранения, агентство Организации Объединенных Наций, занимающееся глобальными медицинскими проблемами, утверждает, что в мире существует ныне более 50 миллионов людей с полной или частичной потерей зрения. По сведениям этой организации, ежегодно теряет зрение от 8 до 10 миллионов людей, постоянно пополняя это число. Можно лишь представить себе отчаянное состояние человека, потерявшего зрение. Кажется, что теперь мир его погрузился в кромешную тьму. Он вынужден полностью изменить свой образ жизни и опереться на помощь других людей в осуществлении своих жизненно важных функций. Но какой бы страшной ни была физическая слепота, духовная слепота еще ужасней. Почему? Потому что духовно ослепший человек не видит, куда идет. Он ходит по краю пропасти. Все знают, что он обязательно направится в сторону самоуничтожения. И только он не замечает, что оказался в жалкой ситуации. Все хотят ему помочь, но он остается равнодушным к своему нелепому положению. Некогда фарисеям Христос пытался открыть глаза на их духовную слепоту, но они все больше противились его определению. Он же в ответ сказал им и окружающим их, «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. Такой человек несчастлив вдвойне. Он не просто духовно слеп, но в то же время полагает, что у него все в порядке, что опасность ему не грозит и что все находится в его руках. Представьте себе молодого человека, погрязшего в разврате и плохих привычках, в сумасшедшем тумане удовлетворения своих страстей. Он не видит трагического конца. Родители страдают, друзья советуют, братья плачут, а он продолжает идти по дороге тьмы. Кто духовно слеп? Тот, кто идет по жизни с железной тростью, ударяя всякого, кто у него на пути. Что делает неверный муж, рискуя духовной стабильностью своей семьи? Кому навредит беременная женщина, удовлетворяющая свои прихоти алкоголем и никотином? Кого обижает молодой парень, возвращаясь домой на рассвете в невменяемом состоянии? Человек – Пытается найти себя, он хочет идти своей дорогой, но его окружает туман невольных обид, причиненных любимым людям, а значит, он не найдет дороги к счастью. В Евангелии от Иоанна, в девятой главе, мы читаем историю о том, как Христос исцелил слепорожденного человека. Вот эта история. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил?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 Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Человек из этой библейской истории был слепым, бедным и несчастным. Он так себя чувствовал, оставшись одиноким и униженным. Так он шел по жизни. Если бы он умер, никто и не заметил бы, что нищий исчез. Никто им не интересовался, вернее, почти никто. Ибо история повествует о том, что Иисус, как здесь сказано, проходя, увидел человека слепого от рождения. Возможно, когда-нибудь мы взглянем в зеркало жизни и увидим жалкую карикатуру человеческого образа. Может быть, комплексы и травмы, которые мы носим в себе, изменили наш характер. Возможно, вам часто говорили, что вы никуда не годитесь, а это глубоко ранило вас, и эти раны болят и не дают вам быть счастливым. Всякое может быть, но для Иисуса все это не важно, чтобы обратить на вас внимание. Среди толпы Он увидел бедного слепца. Иисус никого не оставит незамеченным, Он знает о каждом незначительном для нас событии, и даже падение мелкого волоса не останется для Него незамеченным. Думаете, Он не остановится на пути вашей жизни, чтобы встретить вас? Считаете, что там, где вы сейчас слушаете эту программу, то ли на больничной койке, или в дороге, в тишине своей квартиры, или в суетной обстановке, для Иисуса вы просто один из толпы? Нет, нет и еще раз нет. Он заботится о вас. Он знает все ваши мечты, тревоги и страдания. Он увидел слепого, а значит, увидит и вас». Сидять сліпе, спротянута рукою. Ні друг, ні брат не мог йому. Подал без света, телом и душою пришел Иисус, и тьма бежала прочь, нечистой силой, день и ночь, конивый искал гроба. Убежище в себе. А камни бился, Все бежали мимо. Пришел Иисус, Принес конец борьбе. Где Иисус Христос, Там радостью, все дышит, смолкает плач, Слабеет гнем земных забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос пойдет. В сердцах печаль, а в будущем страдание прибит на крест, кто был их душ царев, спустилась тьма, стеснили грудь рыданья, восстал и суд. И ночь сменилась днём, Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смолкает плач, славеет гнёд земных забод. Приходить зима, приходить сила свыше, Там жизнь, там мир, Куда Иисус Христос войдет. Конечно, если захотите, вы можете убежать от Бога, можете попытаться забыть Его, сделать вид, что Он не существует, бегать, как сумасшедший, стучать то в одну, то в другую дверь в поисках решения ваших проблем. Вы можете попытаться скрыться в тени своего духовного смятения, но Он все видит. Он знает, что вы страдаете, и самое прекрасное – Он интересуется вами». Как-то раз я познакомился с одним неверующим преподавателем. Каждый наш разговор он сводил к религии. Он получал удовлетворение, приводя свои аргументы, сомнения и вопросы относительно существования Бога и заявляя, что наивно, мол, верить в Него. Однажды я посмотрел ему прямо в глаза и спросил, «Ну хорошо, будем считать, что Бога нет, но что происходит, когда вас одолевает болезнь, и врачи заявляют, что она неизлечима? Куда вы идете?» «Как быть, когда брак распадается, и все ваши усилия решить эту проблему оказываются напрасными? Куда вы бежите? Где искать помощи, когда ваш сын, прекрасный мальчик, который своим появлением на свет принес столько счастья, сейчас находится во власти наркотиков, а вы, как отец, не знаете, что делать?» Вы уже все испробовали, были у психолога, психиатра и даже в центре реабилитации наркозависящих, но никто ничего не может сделать для вашего сына. Вы видите, как он ежедневно уничтожает себя, вы готовы отдать свою жизнь ради его спасения, но решения проблемы нигде нет. «Куда вы идете, если нет Бога?» Куда вы бежите, моля о помощи, если человеческие методы неэффективны для решения вашей проблемы?» Профессор этот побледнел, глядя на меня с изумлением и беспокойством. Его глаза увлажнились, он запрокинул голову, пытаясь успокоиться, и сказал, «Давайте-ка сделаем перерыв». Он ушел, тщетно пытаясь скрыть слезы. «Потом я узнал, что его сын действительно находился во власти наркотиков». Этот человек непрестанно нуждался в Боге, но прятался в тени своего неверия. Если подумать, что Бог существует, и Он заботится даже о полевых цветах, то неужели у Него не хватило бы времени, чтобы помочь этому несчастному человеку? Но библейская история заверяет нас в том, что Иисус интересуется каждым из Своих сыновей. Может быть, сейчас вы находитесь в полосе борьбы и страданий. Возможно, вы чувствуете себя одиноким, и вам хочется рыдать. Прислушайтесь же теперь к нежному голосу Спасителя, который взывает к вам. «Сын мой, не падай духом, я здесь». Ты, наверное, думаешь, что я тебя оставил или забыл, но это не так. Я здесь. Знаю, что твоя рана, причиненная жизнью, болит, но, пожалуйста, не падай духом. Не допусти, чтобы боль помешала тебе увидеть, что я рядом, я страдаю вместе с тобою. Все пройдет, только доверься мне». О слепом человеке здесь написано, что «проходя, Иисус увидел». Разве это не прекрасно? Если он увидел этого слепого человека, то, думаете, он не увидит и вас?